Глава 22. Наводнение Форт «Независимый» находился в 150 милях от берега Атлантического океана. Гленнер считал, что если в пути не случится каких-либо неожиданных задержек, а этого вряд ли можно было ожидать, то они должны быть на Дункане через 4 дня. Но вернуться на корабль без капитана Гранта, потерпев полную неудачу в своих розысках, с этим он никак не мог примириться. Поэтому на следующий день он медлил с подготовкой к отъезду. Майор сам приказал запасти провизию, оседлать лошадей и расспросить, где можно будет остановиться в пути. Благодаря проявленной им энергии маленький отряд в 8 часов утра уже спускался по поросшим травой склонам Сьерра-дель-Тандиль. Гленнорван молча скакал рядом с Робертом. Его смелый, решительный характер не позволял ему отнестись спокойно к постигшей его неудаче. Сердце его бешено билось, голова пылала. Раздосадованный Паганель перебирал в голове слова документа, пытаясь найти в них какой-нибудь новый смысл. Талькав ехал молча, опустив поводья. Не терявший надежды майор... Держался бодро, как человек, никогда не впадающий в отчаяние. Том Остин и оба матроса разделяли огорчение своего начальника. Вдруг дорогу перебежал пугливый кролик. Суеверные шотландцы переглянулись. «Плохое предзнаменование», — сказал вильсон «Да, в Шотландии», — отозвался Мюльдреди. «То, что плохо в Шотландии, не лучше и здесь», — поучительно заметил вильсон Около полудня путешественники перевалили через горную цепь Тандиль и очутились на обширных равнинах, плавно спускавшихся к океану. На каждом шагу встречались реки. Порошая своей прозрачной водой этот плодородный край, они терялись среди тучных пастбищ. Земля, как океан после бури, делалась все более гладкой. Последние отроги гор остались позади, и теперь лошади ступали по ровной однообразной прерии словно по большому зеленому ковру. До сих пор погода стояла прекрасная, но в этот день небо омрачилось. Обильные испарения, вызванные высокой температурой последних дней, скопились в виде густых туч, грозивших проливным дождем. К тому же близость Атлантического океана и постоянный западный ветер делали климат этой местности особенно влажным. Об этом можно было судить по ее плодородию, по тучности пастбищ, по темно зеленый окраске трав. В тот день, однако, тяжелые тучи не разразились ливнем, а к вечеру лошади, сделав переход в 40 миль, добрались до берегов глубоких естественных рвов, наполненных водой. Здесь сделали привал. Укрыться было негде. Пончо послужило путешественникам и палатками, и одеялами. Все заснули под открытым небом, угрожающим ливнем. К счастью, угрозой все и ограничилось. На другой день, по мере того, как равнина понижалась к океану, сделалось еще заметнее присутствие почвенных вод. Влага просачивалась как бы через все поры земли. Вскоре дорогу на восток стали пересекать большие пруды. Одни из них были уже полны, другие только начинали наполняться. Пока по пути попадались эти ясно очерченные свободные от водяных растений пруды, лошади легко обходили их, но когда появились так называемые пантанос трясины, заросшие высокими травами, подвигаться стало гораздо труднее. Заметить их и вовремя избежать опасности было невозможно. Эти трясины, очевидно, были роковыми для многих живых существ. Действительно, Роберт, обогнавший отряд чуть ли не на полмили, прискакал назад, крича «Господин Паганель, господин Погонель, там целый лес рогов!» «Что?» — удивился Паганель. «Ты нашел лес рогов?» «Да, да, если не лес, то, по крайней мере, рощу!» «Рощу? Ты бредишь, мальчик!» — промолвил Паганель, пожимая плечами. «Нет, это не бред!» — уверял Роберт. «Вы сами увидите! Вот так диковинный край! Здесь сеют рога, а они растут, как хлеб! Хотелось бы мне иметь такие семена!» «Да ведь он говорит серьезно», — сказал майор. «Да, господин майор, вы сейчас увидитесь в этом». Роберт не ошибался. Вскоре отряд подъехал к огромному полю, утыканному рогами. Рога эти торчали правильными рядами, и им не было видно конца. Действительно, это место производило впечатление какой-то низкорослой, густой, но странной лесной поросли. «Ну что?» — спросил Роберт. «Это невероятно!» — проговорил Паганель и тотчас обратился за разъяснениями к Талькаву. «Рога торчат из земли, но под ней быки», — сказал Талькав. «Как?» — воскликнул Паганель. «Здесь, в этой трясине, увязло целое стадо?» «Да», — подтвердил патогонец. «И в самом деле здесь нашло свою смерть огромное стадо. Земля не выдержала его тяжести». Сотни быков недавно погибли здесь, задохнувшись в громадной трясине. Такие катастрофы порой случаются в аргентинских равнинах, и этого не мог не знать Талькав. Конечно, подобное предположение надо было принять во внимание. Отряд объехал место этой колоссальной гекатомбы, способной удовлетворить самых требовательных богов Древнего мира. И час спустя поле рогов осталось в двух милях позади. Гекотомба, гекатомба, жертвоприношение из ста быков». Талькава, видимо, стало тревожить что-то необычное. Он часто останавливал лошадь и поднимался в стременах. Большой рост позволял ему окинуть узором обширное пространство, но, должно быть, не замечая ничего, что могло бы ему объяснить происходящее, он снова пускал свою лошадь вперед. Проехав с милю, он остановился, а затем, отделившись от своих спутников, отъезжал на несколько миль то к северу, то к югу, потом опять становился во главе отряда, ни одним словом не выдавая ни своих надежд, ни своих опасений. Такое поведение Талькава заинтересовало Паганеля и обеспокоило Гленарвана. Он попросил ученого узнать, у индейцев, в чем дело. Паганель сейчас же передал вопрос Талькаву. Индеец ответил, что он не может понять, почему почва так пропитана влагой. Никогда еще, с тех пор, как он служил проводником, не случалось ему видеть, чтобы почва была до того влажной. Даже в период сильных дождей по аргентинской равнине всегда можно было пробраться. — Но откуда же это все возрастающая влажность? — интересовался Паганель. — Не знаю, — ответил индеец. — Да если бы знал... А, «А разве горные речки во время сильных ливней не выходят из берегов?» «Случается». «Так, может быть, это происходит и теперь?» «Может быть». Паганель принужден был довольствоваться этим полуответом. Он передал Гленнарвану свой разговор. «А что советует Талькаф?» — спросил Гленнарван. «Что надо делать?» — переспросил Паганель-патагонца. «Ехать быстрее», — ответил индейец. Совет этот легче было дать, чем выполнить. Лошади быстро утомлялись, ступая по земле, проваливающейся у них под ногами. Местность все понижалась, и эта часть равнины представляла собой огромную лощину, куда быстро могли нахлынуть воды из соседних мест. Поэтому следовало по возможности скорее выбраться из этой низины, которая при наводнении не замедлила бы превратиться в озеро. Поехали быстрее. Но будто мало было той воды, по которой шлепали лошади, около двух часов пополудни разверзлись хляби небесные и хлынул потоками тропический ливень. Укрыться от него не было возможности. Оставалось одно — стать философами и стоически переносить его. На пончу всадников стекала вода со шляп, словно с переполненных желобов крыш. С бахромы сёдел струились ручьи, всадники, осыпаемые брызгами, летевшими из-под копыт лошадей, ехали как бы под двойным ливнем с небес и земли. Промокшие, окоченевшие от холода, измученные усталостью путники к вечеру добрались до какого-то жалкого ранчо. Только очень неприхотливые люди могли видеть в этом ранчо убежище, и только путешественники, находящиеся в отчаянном положении, способны были укрыться в нем. Но у Гленарвана и его спутников не было выбора, и они забились в эту заброшенную лачугу, который пренебрег бы последний бедняк-индеец. Не без труда развели они там из сухой травы костер, дававший больше дыма, чем тепла. За стенами ранчо дождь продолжал лить, как из ведра, и крупные капли просачивались сквозь прогнившую соломенную крышу. Раз двадцать костер грозил залить, и каждый раз Мюллредди и Вильсон отстаивали его у воды. Очень невкусный и скудный ужин прошел невесело. Ни у кого не было аппетита. Только один майор не побрезговал промокшей провизией. Невозмутимый Макнабс был выше всяких злоключений. Паганель, как истый француз, попытался было пошутить, но ему никого не удалось рассмешить. — Видно, шуточки мои подмочены, — заметил он. — Они и дают осечку. Лучшее, что можно было сделать в подобном положении, это заснуть. Поэтому каждый попытался на время забыть во сне усталость. Ночь была бурная, ранчо трещало, качалось и грозило рухнуть при каждом сильном порыве ветра. Несчастные лошади, незащищенные от непогоды, жалобно ржали во дворе, но и хозяевам их было немногим лучше скверные лачуги. Мало-помалу сон все же стал одолевать путников. Первым заснул Роберт, положив голову на плечо Гленнарвану, Рвану, а за ним погрузились в сон и все остальные случайные обитатели Ранчо. Ночь прошла без происшествий. Разбудила путников Таука. Бодрая, как всегда, она ржала и силой била копытом о стену Ранчо. Когда Талькаф не подавал сигналу к отъезду, это делало с успехом его лошадь. Так как путешественники были уже многим обязаны Тауке, то не повиноваться ей было нельзя, и отряд двинулся в путь. Ливень прекратился, шел только небольшой дождь, но глинистая почва уже не впитывала скопившихся вод. Все эти лужи, болота, пруды сливались в огромное баньядос предательской глубины. Паганель взглянул на карту, подумал, что Рио Гранде и Рио Виворта, реки, в которые обычно стекают все воды этой равнины, Теперь, вероятно, образовали одно русло шириной в несколько миль. Необходимо было двигаться вперед как можно скорее. Дело шло об общем спасении. Если наводнение усилится, где тогда найти убежище? До самого горизонта не видно было ни одной возвышенности. И на такую низменную равнину воды должны были хлынуть очень быстро. Лошадей пустили во весь опор. Таука неслась вперед. В эти минуты она больше какой-нибудь амфибии заслуживала названием «морского коня», ибо скакала в воде, словно это была ее родная стихия. Вдруг около 10 часов утра Таука стала проявлять признаки сильнейшего волнения. Она то и дело поворачивала морду к южной части равнины. Она протяжно ржала, силой втягивая свежий воздух. Порывисто вскидывалась на дыбы. Скачки и лошади не могли вышибить талькава из седла, но все же он не без труда справлялся с нею. Он натянул у Выступившая изо рта коня пена окрасилась кровью, но горячее животное все не унималось. Хозяин Тауки сознавал, что стоит дать ей волю, и она во весь опор умчится к северу. — Что это творится с Таукой? — спросил Паганель. — Уж не впились ли в нее здешние свирепые пиявки? — Нет, — ответил индеец значит, она чего-то испугалась». «Да, она почуяла опасность». «Ну, какую же?» «Не знаю». Хотя опасность, почуянная Таукой, была еще недоступна глазам, но слух уже улавливал ее. Глухой рокот, похожий на рокот прилива, доносился издалека из-за линии горизонта. Порывистый ветер был влажен и нес с собой водяную пыль. Стремительно улетая от чего-то неведомого, проносились птицы. Лошади, ступая по колено в воде, уже ощущали напор течения. Вскоре со стороны юга в какой-нибудь полумиле от отряда послышалось ужасающее мычание, ржание, блеяние, и вдали показались огромные стада перепуганных животных. Опрокидывая друг друга, вновь поднимаясь, бешено прорываясь вперед, они мчались со страшной быстротой. С трудом можно было разглядеть этих безумных животных из-за поднимаемых ими столбов водяных брызг. Кажется, сотня самых больших китов не могла бы с большей силой волновать океан. «Анда! Анда!» «Скорее! Скорее!» — крикнул громовым голосом Талькав. «Что такое?» — спросил Паганель. «Разлив! Разлив!» — ответил Талькав и, дав шпоры лошади, помчался к северу. «Наводнение!» — воскликнул Паганель. И все понеслись вслед за Таукой. Нельзя было медлить. Милях в пяти на юге уже виднелся надвигавшийся огромный широкий водяной вал, превращавший равнину в настоящий океан. Высокие травы исчезали, словно скошенные. Вырванные водой кусты неслись по течению, образуя как бы островки. Вода пребывала с непреодолимой силой. Очевидно, крупнейшие реки пампасов вышли из берегов, и воды Рио-Колорадо на севере и Рио-Негро на юге слились в один поток. Водяной вал, на который указывал Талькаф, надвигался со скоростью скаковой лошади. Всадники уносились от него, словно тучи, гонимые вихрем. Напрасно они искали глазами места, где можно было бы найти убежище. До самого горизонта простиралась вода. Охваченные паническим страхом, лошади мчались неистовым галопом. Всадники едва держались седлых. Гленн часто оглядывался назад. «Вода настигает нас», — думал он. Анда! Анда! кричал Талькав. Несчастных лошадей гнали еще и еще быстрее. Кровь с их расцарапанных шпорами боков тянулась по воде длинными красными нитями. Лошади спотыкались, а рытвины запутывались в скрытых под водой травах. Они падали, их заставляли подниматься, они снова падали и снова их заставляли подниматься, а между тем вода все прибывала. По ней уже шли волны, говорившие о том, что грозный вал вскоре настигнет путешественников. Его гребень пенился уже меньше, чем в двух милях позади них. С четверть часа продолжалась эта отчаянная борьба с самой грозной из всех стихий. Беглецы не могли бы сказать, какое расстояние они покрыли, но, судя по скорости лошадей, оно было немалым. Вот уже лошади по грудь в воде двигались вперед лишь с величайшим трудом, Гленарван, Паганель, Остин – все считали себя погибшими, обреченными на страшную смерть. Лошади начали терять почву под ногами, а глубина в 6 футов означала для всадников смерть. Не поддается описанию ужас этих восьми людей, которых настал чудовищный водяной вал. Они чувствовали, что борьба со стихией превышает человеческие силы. Спасение их зависело уже не от них. Прошло пять минут, и лошади поплыли. Нистовое течение влекло их со скоростью более 20 миль в час. Даже самым бешеным галопом они не могли бы нестись быстрее. Казалось, уже исчезла всякая надежда на спасение, как вдруг раздался голос майора. «Дерево! Дерево!» — воскликнул Глен Ван. «Там, там!» — отозвался Талькаф и указал пальцем на гигантское дерево, похожее на ореховое одиноко поднимавшиеся из воды сожених в восьмистах от них. Подгонять своих спутников Талькаву не пришлось. Все понимали, что надо во что бы то ни стало добраться до этого дерева, так неожиданно попавшегося на их пути. Лошади, видимо, не в силах были доплыть до него, но люди, по крайней мере, могли спастись. Течение несло их к дереву. В этот миг лошадь Остина глухо заржала и исчезла под водой, Сам он высвободил ноги из стремян и поплыл, мощно взмахивая руками. Хватайся за мое седло! крикнул ему Гленорван. Спасибо, ответил Том Остин. Руки у меня крепкие. А как твоя лошадь, Роберт? спросил Гленорван, поворачиваясь к юному гранту. Она плывет, милорд, плывет, как рыба. Берегись! крикнул майор. Не успел он произнести это слово, как Беглецов настиг огромный вал, чудовищный, 40 футов вышиной, он с грохотом обрушился на них. И люди, и лошади все исчезли в бурлящем водовороте. Колоссальная масса воды в несколько миллионов тонн весом понесла их в своем бешеном разливе. Когда вал прокатился дальше, путешественники вынырнули на поверхность воды и поспешно пересчитали друг друга. Все люди выплыли, но лошади, кроме тауки, исчезли. «Смелее, смелее!» – подбадривал Паганеля Гленорван, поддерживая его одной рукой и гребя другой. «Ничего, ничего!» – отозвался почтенный ученый. «Я даже не жалею!» Но о чем не жалел он, так навсегда и осталось неизвестным. Ибо конец фразы бедняги пришлось проглотить вместе с порядочной порцией мутной воды. Майор плыл впереди так спокойно и размеренно, что заслужил бы похвалу любого учителя плавания. Матросы скользили, как дельфины, попавшие в родную стихию. Роберт уцепился за гриву тауки, и она тащила его. Лошадь, сильно рассекая грудью воду, инстинктивно плыла к дереву, куда, впрочем, несло ее и течение. До дерева оставалось только сожение двадцать. Еще несколько минут, и все доплыли до него. Им повезло, небудь дерево пропала бы всякая надежда на спасение, и им пришлось бы погибнуть в волнах. Вода доходила до нижних основных ветвей дерева, и потому взобраться на него было нетрудно. Талькав оставил лошадь и подсадив Роберта первый в лес на дерево. Вскоре его могучие руки помогли всем остальным, измученным пловцам, взобраться туда же. Между тем, Тауку быстро относила течением. Она поворачивала к хозяину свою умную голову и, встряхивая длинной гривой, ржала, как бы зовя его на помощь. — Неужели ты бросишь ее? — спросил Паганель-Талькава. — Я? — вскричал индеец, И, кинувшись в бурные волны, он вынырнул в футах в тридцати от дерева. Через несколько минут он уже держался за шею тауки, и оба, лошадь и ее хозяин, плыли по течению к северу, туманную даль.